Глава девятая. Дженни. Усталость поглощает меня, но я все же лежу без сна, широко раскрыв глаза и уставившись в пространство. Свет уличного фонаря просачивается сквозь занавески в темную комнату, отбрасывая на потолок и стены причудливые тени, словно детский ночник-проектор, рисующий вокруг тебя океанские волны, призванные погрузить в блаженный сон. Иногда мне хочется снова стать ребенком. чтобы от таких штуковин был какой-то прок. Но потом я вспоминаю собственное детство и радуюсь, что больше никогда не придется пережить его заново. Марк рядом со мной тих и неподвижен. Как мужчинам это удается? Просто заснуть, пока ты даже не успела сосчитать до 10 Это бесконечно меня раздражает. Так и подмывает растолкать его, Чтобы он мог составить мне компанию в этом вязком болоте бессонницы Случаи, когда я засыпаю хотя бы в течение часа после того, как ложусь в постель, крайне редки С того ужасного периода в прошлом году вернулись нарушения сна из моего детства Меня то и дело перебрасывает с бессонных ночей на ночи, наполненные ночными кошмарами и лунатизмом если только именно такими терминами объясняются те моменты небытия, которые я испытываю. Я никогда не обращалась за медицинской помощью, страшась того, что правда будет выставлена на всеобщее обозрение. Поэтому изо всех сил стараюсь отрицать, что это вообще со мной происходит, хороня каждый подобный эпизод вместе с признанием существования своих родителей. Марк всегда называл это отключками. То есть, если мы с ним вообще о них упоминаем. Они были неотъемлемой частью моей жизни, то проявляясь, то пропадая. Едва ли не столько, сколько я себя помню. Но если хорошенько подумать, то, пожалуй, все-таки можно достаточно точно определить момент зарождения. Я уверена, что если б когда-нибудь все-таки обратилась к психологу или психотерапевту, Они бы тоже первым делом сосредоточились на том моменте, когда все это началось. Это случилось, когда у меня впервые отобрали отца. «Джейн! Джейн!» Джейн подскакивала всем телом на матрасе. Руки матери трясли ее за плечи, выводя из глубокого сна. Заморгав, она открыла глаза. И где-то в животе сразу же зародилось чувство страха, закипело, вызывая тошноту. Лицо матери, зависшее в нескольких дюймах от ее лица, казалось призрачно белым. И было сплошь залито слезами, словно те сочились изо всех его пор. Джейн с трудом подавила крик. «Что такое, мамочка? Что случилось?» Прозвучала эта визгливая песклява. «Но вот с недосыпали...» лежат испуга она и сама не поняла, что происходит, вроде еще не утро, когда пора вставать в ее комнате все еще темно, она уже несколько месяцев обходилась без ночника, наконец-то ощутив себя достаточно взрослой, чтобы отказаться от дополнительных мер, дарящих чувство безопасности. А потом с ней был ее любимый плюшевый мишка, уже изрядно потрёпанный, папа сказал: что тому тоже не нужен свет. Теперь мама включила прикроватную лампу, еще больше осветившую ее лицо, и Джейн заметила, что глаза у мамы красные, широко раскрытые, рот у нее странно искривился. «Тебе придется встать!» произнесла она хриплым шепотом, срывая с Джейна одеяло. Холодный воздух противно коснулся голых рук, мать принялась возиться с джемпером, трясущимися руками, пытаясь продеть в него сначала голову Джейн, потом руки. «Мамочка, ты меня пугаешь! Я сплю!» «Это не сон, Джейн!» «Клэр, да куда ты, мать твою, запропастилась?» Папин голос в ночной тиши громыхнул, словно выстрел из пушки. И как раз в тот момент, когда он выкрикнул эти слова, породив новую волну ужаса, пробежавшую по ее телу, Джейн увидела размеренные вспышки синего света проникающий сквозь занавески уже иду мы уже идем не страшно опять пролепетала джейн когда мать потащила ее все еще босую из спальни а затем вниз по лестнице слишком поздно блин!» заорал папа джейн не могла его видеть лишь слышала голос когда тот взрывом разнесся по прихожей мать грубо натянула на ноги джейн кроссовки сдавливая их в руках и заставив ее поморщиться. «Мне нужно надеть носочки, у меня от них волдыри!» От испуга и замешательства у Джейны самой на глаза навернулись слезы. «Нет времени, надо идти!» Она не сопротивлялась, когда ее потянули за руку прочь из прихожей, через гостиную на кухню, а затем к задней двери. «Папа!» Джейн умоляюще нацелилась взглядом ему в глаза, Когда он наконец появился в поле зрения, у него они были широко раскрыты, лицо неулыбчиво, грудь тяжело вздымалась от учащенного дыхания, он тоже был напуган. При виде его страха, ее собственный страх сразу удвоился. «Иди-ка сюда, принцесса!» Отец бросился к ней и подхватил на руки. «Прости, нам предстоит одно ночное приключение». Его сильные руки крепко обнимали ее. Обычно его объятия успокаивали и утешали, но сегодня все было не так. «Ты все взяла, Клэр?» «Нет, Пол, какого хрена? Ты ожидал, что я заранее соберу вещи специально для такого случая?» Джейн покрепче обхватила папину шею руками, обвив его ногами за бока. Ее собственное дыхание тоже стало учащенным, почти как у него. «Кто-то хочет нас обидеть?» Ее вопрос остался без ответа, когда отец повернулся и распахнул заднюю дверь. Внутрь тут же ворвался студеный воздух, обвился вокруг нее. На миг у нее даже перехватило дыхание. А потом — свет. Великое множество огне ослепило ее. Истошные вопли заполнили уши. Великое множество разных голосов. Чистая паника затопила ее маленькое тельце. И она быстро закрыла глаза, зажмурившись так сильно, как только могла. Пронзительные крики эхом отдавались в голове. А потом она стала куда-то проваливаться. «Джен! Джен! Зайка!» Меня трясут за плечи. Тело ритмично раскачивается на матрасе. «Что такое? Нам надо идти». Резко принимаю сидячее положение. Одеяло сползает с меня. В комнате темно, нахлынувшие вдруг воспоминания слепая паника заставляют меня вскочить с кровати и метнуться к двери. «Джен!» Марк внезапно оказывается рядом со мной. Его нежные руки у меня на руках, его успокаивающий шепот тепло касается моего уха. «Тебе все это просто приснилось, милая. Все в порядке. Ты в полной безопасности». Делаю медленный, прерывистый вдох. Это был всего лишь сон. Теперь я Дженни, а не перепуганная до смерти маленькая Джейн. Теперь все в порядке. Марк ведет меня обратно в постель. Я позволяю ему подоткнуть мне одеяло, словно ребенку. Но почему же все так не закончилось в ту ночь, когда мне было восемь лет? Тогда у меня не забрали бы отца, оставив меня с ней. Дрожь пробегает у меня по спине при воспоминании о том, как Клэр впивалась ногтями мне в шею, заталкивая меня обратно в гостиную, крича, что я должна оставаться дома с ней для моего же собственного блага. «Тебе нельзя выходить из дома, как всем остальным, Джейн. Никому ты не нужна, никому ты не нравишься. Я единственная, кто достаточной тебя любит, чтобы оставаться с тобой». Каждый вечер заканчивался тем, что я сворачивалась калачиком в своей постели и плакала, пока незаметно для себя не засыпала, мечтая совсем о другой жизни. «Можешь обнять меня, пока я не усну», приподнимая одеяло и придвигаясь к Марку, поворачиваясь на бок так, чтобы прижаться спиной к его груди. Он тут же обхватывает меня. И мы уютно умащиваемся на постели, как в гнезде. Чувствую его дыхание на своих волосах и его тепло, когда муж еще теснее приваливается ко мне. «Я очень люблю тебя. Ты же знаешь», — произносит он. Хочу сказать то же самое в ответ, но мои губы сжимаются. Слова отказываются слетать с них.